Глава 8 «Чинки» — так назывались высокие обрывы, ограждающие со всех сторон плато Усть-Юрт, подобно крепостным стенам. Мы добрались до них, в очередной раз разделив отряд у Ембы. Волков с Рербергом, продолжавшая свою съемку, гребенцы и увеличивавшийся обоз опять догоняли, двигаясь под охраной двух сотен киргизов под командованием мынбасы Джумальгедина. На такой сильный караван, как уверил меня тысячник султана Букея, никто не рискнет нападать. У стремительно милеющей речки Чиган мой отряд поднялся на плато и, немного углубившись, проехал в сторону Арала, не помышляя о спуске к нему. Чинки со стороны моря выглядели как система террас-ступенек. Когда мы немного освоились и продвинулись вглубь пустыни, моим глазам предстал уходящий за горизонт марсианский пейзаж. Какое-то невообразимое нагромождение, чем-то напоминающее разбитую вдрызг весеннюю грунтовку черноземья, внезапно схваченную морозом. глинисто каменистые бугры, скальные выступы, изуродованные ветром, пиздонные узкие провалы и неглубокие расщелины сочетались с абсолютно ровными, как стекло, участками, будто из-под катка. Никакой растительности, только голый камень или известковая пыль. И вдобавок лютый холод, который, как мне объяснил проводник, мог смениться жарой, пронзительным ветром. Неужели здесь можно выжить, пройти десяткам тысяч людей, лошадей и верблюдов? Вскоре мы обнаружили, что через каждые 20-30 верст есть крутые, очень неудобные спуски на среднюю террасу Чинка или ниже, к самому подножью плато. Там можно встретить озера и родники, пояснил мне Ессентимир. Вдоль моря простирались песчаные пляжи, но насколько они проходимы? Нет ли там зыбучих песков? Вряд ли прибрежные источники воды смогут напоить все войско. Нужны дополнительные колодцы, а стало быть, придется на протяжении всего плато постоянно углубляться в каменную пустыню. И вот тут роль Волкова вырастет в разы. Без этой ученой головы нам никак не справиться в этом лабиринте. «Уходим», — приказал я, получив первое представление о Бусть-Юрте и поняв, что дальнейшая разведка без Федора сидоровича без нанесения на карту точных координат обнаруженных колодцев — это глупая затея. Подойдет к Чигаму платовский корпус, встанет на дневку после тяжелого перехода, пусть тогда атаман сам решает, какими силами проводить поиск. Отряд спустился с плато и двинулся навстречу каравану. Устроили очередной лагерь, рассчитывая его дождаться. Утром верблюжий поезд и обоз так и не пришли. — Что-то я волнуюсь, — поделился с унтер-офицерами своей тревогой. Богатыршин закатил глаза, мол, я же говорил. Поскакали назад. Мы быстро понеслись по степи, благо сумели напоить лошадей в чагами. К полудню заметили впереди чью-то большую стоянку. Приблизившись, поняли, что это наш задержавшийся арьергард. Но что-то с ним было не так. Вместо того, чтобы двигаться к устьюрту, он стоял на месте, и в нем царила нездоровая суета. Казахи из охранения бестолково носились кругами, а верблюды отдыхали. И почему-то наша отрядная повозка стояла незапряженная лошадьми страх ледяными пальцами сжал мне сердце что случилось где волков почему стоим прямо с седла обрушил я град вопросов на совершенно растерянного не похожежего на себя зачетого когда ворвался в лагерь бледный урядник схватил мое стремя и уткнулся в потник непокрытой головой моя вина петр васильевич глухо пробормотал он говоришь ты толком говорил обманули «Да кто вас обманул? Где ученый?» «С Федором Исидоровичем все в порядке», — вскинул голову урядник и, запрокинув затылок, взглянул мне в глаза. Я почувствовал, как от бешено стучащего сердца немного отлегло. «Кто?» — спросил уже тише. «Кузьма и Серебро», — шепотом ответил мне Зачетов. «Назаров?» — мои брови взметнулись выше не бывает. Из рассказа Гавриила выяснилось следующее. К каравану на второй день пути прицепился большой отряд степняков. Они кружили вокруг, требовали бакшиш за право проезда. Гребенцы выехали им навстречу, дали несколько залпов, в пыл и отогнав. Джумальгедин назвал их джеминеевцами, известными разбойниками из рода адаевцев, промышлявшими как на караванных тропах, так и морским разбоем на Каспии, где они нападали на рыбацкие лодки, захватывая русских в полон. «Лучше с ними договориться», — посоветовал предводитель киргизов, «иначе и покоя от них не будет». «Разбойники вихрем кружили вокруг нас, но, видя нашу решительность, рассыпались, как брызги от камня воды, стоило казакам показаться из-за киргизов» но все равно мешали нам продолжать движение», — продолжал рассказывать Зачетов. «Я сказал этому гаду, Джумальгедину, чтобы их предводители приехали к нам на переговоры. Они согласились. Прибыли какие-то замухрышки, испуганные, все время оглядывающиеся на основной отряд. Мне б дураку сообразить, что дело нечисто, а я поехал с ними переговорить». Думал, заложники у нас в руках, не посмеют напасть. А не возьми, да как бросятся на повозку Назарова. Спеленали его сетями и утащили по траве. И похватали мешки изорбы. Рыбу, и как назло, серебро под руку подвернулось. Гавриил судорожно всхлипнул. Почему Джумальгидина гадом назвал? Так он сразу скрылся на своем аргамаке, как только нападение случилось. Думаешь, он с ними заодно? К бабке не ходи. А заложники? Да, валяются под арбой, связанные. Я слез с коня, подошел к осиротевшей повозке, внимательно изучил пленников. Хищно ощерился, вынимая из ножен кинжал, присел перед ними на корточки и тихо зашептал. «Не слыхали про полевой допрос? Сейчас познакомлю. Мне атаман за серебро голову снимет, а ученика своего в обиду не дам. Вы мне, басурмане, все-все расскажете. И где ваш вонючий аул, и сколько там бойцов? Из чего это вдруг мын басы лыжи из каравана смазал?» Подставные вожди, видимо, разбойники выбрали как наживку самых ненужных, таращились на меня, пучили глаза, не понимая ни слова. Я бы им мог и про Байконур сейчас рассказать с равным успехом. Главное другое. От моего шепотка у них натурально кровь стыла в жилах. «Гавриил!» — повысил я голос. «Зови сюда, мамаша, пусть переведет. Не стоит лишнего пугать и Сентимира, у меня на него кое-какие планы. Да, загороди все вокруг лошадьми, а лучше верблюда в кругом расставь и положи. И Волкова с Рербергом в сторонку отведи. Ни к чему, господам, смотреть на непотребство. «Всё мигом исполню, Пётр Васильевич!» Куда бодрее откликнулся возвращающийся к жизни урядник. Через час, когда солнце уже почти село, после бешеной скачки с заводными лошадьми, мы вышли на гребень невысокой, почти незаметной гряды в часе быстрой езды от аула коварных джиминеевцев. Сюда нас привел самый сообразительный из трех захваченных заложников. Самопроизвольно обгадившись, после того, как увидел, что я вытворял с первым пленным, запел, как канарейка. Его желание сотрудничать меня порадовало, его рассказы привели в замешательство. Было чему удивляться. И непроходимой тупости кочевников, возомнивших себя корсарами степей и считавших себя в полной безопасности, ибо все киргизы их боялись. Причем настолько, что люди, сбежавшего Джумальгидина наотрез отказались присоединиться к карательному рейду. Если честно, то не больно и хотелось. И сверхнаглости джиминеевцев, исполнивших нападение как по нотам, и их наполевательскому отношению к своим соплеменникам, которых они, по сути, разменяли на Кузьму, получив неожиданный и приятный бонус в виде тяжелого мешка серебра. И неожиданные новости — что они выполняли приказ из Хивы активно противодействовать приближающимся Уррусам. Правда, выполнили они его весьма своеобразно. Понять их логику я не брался. Видите ли, приглянулся им Назаров своими статями силача и борца. Они рассчитывали получить за него большие деньги в Кунграде. Чем лишение отряда такого силача помешает походу на Хиву? Дети степей, одним словом. Решение ко мне пришло внезапно, жестко и окончательно. Так, как приходили решения в мою бытность полковником, когда времени на долгие раздумья не было. Нельзя оставлять их здесь. Они — глаза и уши хивы. Они могут донести о нашем появлении, о корпусе Платова, обо всем войске, о его численности, о направлении движения. Они могут и будут нападать на наши обозы. Они — прямая угроза. И упустить возможность нейтрализовать их сейчас, когда они уязвимы, даже в мыслях не допуская нашу ответку, было бы непростительной глупостью. «Они не ждут нападения, потому что их намного больше», рубил я словом как шашкой на совещании изунтер офицеров на которое позвал и Рерберга. «Пять сотен бойцов, но вся их сила не в обороне, а в быстром нападении. У нас сотня». «Мы хорошо вооружены, и мы знаем, где они». «Атаковать?» — спросил Богатыршин, и в его глазах загорелся огонек несогласия. «Но, господин Харунжи, мы же разведка, нам приказано путь трассировать, а не...» «А я считаю, что это и есть часть трассировки», — отрезал я. «Мы устраняем потенциальную угрозу на пути следования основных сил». Мы добываем ресурсы. У них есть лошади, овцы, верблюды. Возможно, что-то еще. И главное, мы показываем им, что русские казаки могут появиться там, где их не ждут. Что Хива не может использовать степь, как свой задний двор. на приказ волков, начал было Орерберг, все еще растерянный от внезапной смены планов. Мой приказ, жестко сказал я. Я здесь, квартирмистер. Немедленно выступаем. Атакуем на рассвете, полной сотни Быстро, жестко. Не оставлять живых, кроме тех, кто не взялся за оружие. Особое внимание на стадо. Захватить по максимуму. Богатыршин будет с коневодами, коих с заводными оставим охранять Волкова и Сентимира. Повозку и верблюдов оставим под присмотром киргизов. Украдут, разбегутся, плевать. В ауле добра хватит. Да и мамаш мне пообещал, что никто с места не тронется. Он среди киргизов в авторитете. Отчинен проникся, пока помогал мне с допросом. Джумаль Гедин — не чингизит, а босяк с черной душой. Обещание его — пыль. А я, потомок ханов и султанов, слово свое держу крепко. Так сказал мне мамаш. И я не то чтобы ему поверил, но понадеялся. Урядники переглянулись. Дикие крики из-под повозки им о многом сказали. Прапорщик Рерберг, кажется, возбудился и рвался поучаствовать в первом своем боевом деле, хотя и остался ошарашенным. Это было не по уставу, не по правилам. Разведка докладывает, а не атакует. Но все они видели мою решимость, видели, что я не колеблюсь, и знали, что за мной Платов. А Платов, как известно, ценил инициативу и результат. «Слушаюсь, господин квартирмистер», — первым ответил Козин, и по его лицу скользнула довольная ухмылка. Он, кажется, оценил авантюру. «Слушаюсь», — подхватил Зачётов. Богатыршин, помедлив ещё секунду, выдавил из себя. «Так точно, господин квартирмистер». Рерберг просто кивнул. Отлично, урядникам поднять людей, тихо, без суеты, снарядиться, проверить оружие, всем казакам поставить задачу и исполнять. Я разошелся, чувствуя, как древняя, хищная энергия этого места, энергия, что веками обитала в степи, впитывается в меня, сливаясь с моей собственной. Нападение — это то, что казаки делали веками. Внезапность, скорость, натиск. Это была их стихия. И моя, кажется, тоже. На рассвете, едва на востоке забрежжила светлая полоска, на горизонте показались очертания поселения. Белые и серые войлочные кибитки, хаотично разбросанные кучками по склонам широкой балки, в отрогах усть юрта. Немногочисленные кони дремали возле юрт, но за жилищами, в глубине ущелья, Находились многочисленные табуны лошадей и разный скот, принадлежавший нескольким аулам адаевцев. Джиминеевцы, самое свирепое, самое отмороженное племя, охраняли стада рода, имея с этого свой верный процент. Вокруг царила тишина, лишь изредка слышен был лай собак, почуявших приближение нашего отряда. Мы выбрали рассвет как наиболее подходящее время. Аул спал, лишь старики-киргизы вылезали из юломеек с кунганами в руках. Эти кувшины для омовения подсказали нам, что старики спешили совершить утренний намаз. Я приказывал отряду развернуться в боевую цепь, и ее тонкая линия мгновенно окружила стоянку. План был прост. Даем несколько слаженных залпов, вспрыгиваем на коней и стремительной лавой врываемся в аул, никого не щадя. Огонь! По взмаху моей руки урядники продублировали приказ. Громыхнуло. Пули полетели в аул, прошивая кибитки насквозь. Дико заржали кони в ауле, и в глубине ущелья старики закричали. Многие из них простились с жизнью. В разбойничье гнездо, столетиями наводившее ужас на Ембинские степи и северо-восточное побережье Каспия, пришло возмездие. Внезапность нападения ошеломила джеминеевцев. Они, заспанные, растерянные, но с оружием в руках выбегали из юрт и не верили своим глазам. «Урус! Урус!» — понеслись по стойбищу дикие крики. Им вторили женские вопли, виск и громкий плащ детей, блеяние овец и стоны раненых. Новый залп. Валятся на землю батыры. «По коням!» — командую я и сам прыгаю в седло. В руке уже привычная мне тяжелая кривая шашка, пистолеты в кобурах заряжены. Мечтаю только об одном — встретить Джумальгидина, если он здесь, снести ему башку и забрать себе его золотого аргамака. Казаки разворачиваются в лаву. Пики нацелены вперед, кони срываются с места. Громкая сарынь несется над степью, влетает в ущелье. И эхо вторит ему «рынь, рынь, рынь», как похоронный плач над хищниками, посмевшими покуситься на нашего товарища, отнять доверенные нам деньги. Да только одного, что какая-то гнида решила на казака руку поднять, уже достаточно, чтобы втоптать ее в пыль. Беспорядочная перестрелка вспыхивает по всему аулу. Ржут кони, звенит сталь, трещат пики, отбитые твердой рукой, свистят стрелы и дротики. Киргизы вооружены чем попало — длинными тонкими копьями, кривыми саблями, чеканами, допотопными оружиями и пистолетами с колесцовыми или фитильными замками. Но главным образом — толстой нагайкой-камчой, являющейся страшным оружием в умелых руках на открытом пространстве. В борьбе участвуют все обитатели стоянки, и старый млад высыпали на защиту своих жилищ. Они громко вопят. ур-урр Однако эта упорная борьба длится недолго. Дружный натиск казаков опрокидывает на собранный заслон. Донцы и гребенцы уже скачут между кибиток, сражение распадается на множество одиночных схваток. Положение обороняющихся становится отчаянным. Их поражают пулями, колят пиками, рубят шашками, забрасывают дротиками и топчут лошадьми. Тех, кто просит пощады... Заталкивают обратно в кибитки, чтобы не путались под ногами. Только женщин, детей и совсем дряхлых стариков. А остальным нет пощады. Лишь немногим удальцам удается вскочить на неоседланных лошадей и попытаться прорваться и бежать. Им вслед звучат выстрелы, они падают с коней, дно балки быстро заполняется ранеными и убитыми. Мы рвемся дальше, к табунам, куда убежало немало воинов. Новая скоротечная жаркая схватка, в которой гибнут те, кому все же удалось пробиться. Трупы джиминеевцев беспорядочно лежат на тропинках и устреноженных лошадей. Одиночные кони мечутся повсюду. Некоторые возвращаются неспешной трусцой к привычному стойлу, туда, где сломанными куклами валяются на земле их хозяева. Несколько десятков степных воинов, Батыров, видимо, лучшая часть отряда, не дрогнули перед лавой. Сбившись в плотную группу, они встретили наш удар, защищаясь с отчаянием обреченных. Здесь уже не было беспорядочной пальбы, лишь хрипы, лязг стали и тяжелые удары. Пики ломались о крепкие щиты, застревали в халатах, шашки звенели, скрещиваясь с саблями и чеканами. Мои казаки Сработали слаженно, как учили. Двое отвлекают, третий рубит или колет. Но степняки были искусны и яростны. Я оказался в самой гуще боя. Мой конь, опытный в схватках, не подарок султана Букея Аданчак, с которым добрался сюда из Оренбургской степи, повинуясь движениям ног, легко маневрировал, уворачиваясь от ударов. Шашка в моей руке, бухарский меч, подарок казаков, Ощущалась живой. Она была тяжелой, но сбалансированной, идеально подходившей для рубящих ударов с коня. Непривычный центр тяжести поначалу мешал, но мышечная память тела Харунжева Петра Черехова быстро приспособилась. Я рубил и колол, крушил черепа, рассекал плечи, отбивал чужие удары. Передо мной оказался настоящий исполин, похожий скорее на туркмена, чем на киргиза, с лицом, искаженным яростью. И одет он по-другому. На нем старый, потрепанный, но прочный кожаный доспех, поверх которого накинут пестрый халат. Хивинский посол — главный подстрекатель. В руке он держал камчу, ту самую толстую нагайку, усиленную свинцом на конце. Он был невероятно быстр для своей комплекции. Не пытался рубиться в открытую, окружил, уворачивался от дротиков, смещался, нанося резкие, хлесткие удары камчой по моему коню, по рукам, целя по лицу, но доставь меня по бедру или закручивал её вокруг себя, так, чтобы не подойти. Отскочил, увернулся, сделал выпад. Батыр ловко отбил его на гайкой, рискуя собственной рукой. Удар камчой по морде коня, животное заржало, шарахнулось в сторону, едва меня не сбросив. Я успел выровняться, но упустил момент. Батыр бросился к спешенному казаку из моей сотни. Молниеносный удар камчой по голове. Глухой звук, и казак рухнул без чувств. Другой казак попытался подступиться. Батыр встретил его градом ударов, не давая приблизиться, отбивая пику, метя в глаза. «Дрянь!» — пронеслось у меня в голове. «Этот один стоит многих». И он опасен не только для моих людей, но и для меня. Он не сдастся. Он будет биться до конца, собирая с собой столько жизней, сколько сможет. Времени на джигитовку не было. В правой руке у меня была шашка, левая свободно. В седельной кобуре лежал мой тульский пистолет. Я рывком выхватил его. Однозарядный, дульнозарядный. Далеко не самое надежное оружие, но на такой дистанции Батыр как раз отвлекся на наскочившего на него рерберга, попытавшегося сбить противника конём, но попавшегося на хитрую уловку, лишившую его сабли. Я навел пистолет, немного свесившись в седле, почти в упор, каких-то три-четыре шага. Прицелился собравшемуся добить прапорщика Хивинцу в бок, в печень. Втопил спусковой крючок. Раздался оглушительный хлопок, руку ощутимо дернуло вверх, Из дула вырвалось облачко дыма. Батыр вздрогнул, выпустил из рук камчу, пошаркнулся, пронзительно закричал. Несколько мгновений он стоял, глядя на меня с изумлением и непониманием, словно не веря, что какой-то урус осмелился использовать огнестрел в честном ближнем бою. Потом медленно, тяжело рухнул на землю. Схватка с остальными разбойниками утихла быстро. Видя смерть своего вожака и бегство основной части племени, оставшиеся защитники дрогнули. Некоторые попытались бежать, другие, бросив оружие, начали молить о пощаде. Их срубленные головы летели на окровавленную землю. Все помнили мой приказ воинов в плен не брать. Наблюдая за кровавой потехой, я вспоминал слова из учебников, из записок старых военных. О тактике азиатов, степняков что в большой массе, в открытом поле они действуют хуже, чем в одиночку или небольшими группами, что их храбрость и энергия обычно исчерпываются в первом натиске, и если он не удается, они падают духом, а при виде своих раненых и убитых ими овладевает страх, и они бегут, почти не оказывая сопротивления. Это подтвердилось сегодня полностью. Они храбро защищали свои жилища, но не были готовы к организованному, стремительному удару казачьей лавы. И уж тем более они ожидали, что разведывательный отряд осмелится на полномасштабное нападение. Картина после боя была страшной. Везде лежали тела убитых и раненых киргизов вперемешку с трупами животных. Казаки, не теряя времени, приступили к дувану, сбору добычи. Это была их основная мотивация, их промысел — как сказал урядник Козин. Оружие, одежда, предметы быта, женщины. Из некоторых кибиток раздались пронзительные крики. Насилие — печальная изнанка войны. «Ищите Назарова! Ищите наше серебро! Никто не видел Джумальгедина надрывался я в крике, скачая по заулкам аула и выискивая последних противников. Но их не было. Победа была полной и достигнута легкой ценой. Несколько легко раненых казаков и один контуженный, тот, кого приголубил камчой хивинец. Вспомнил о нем, и рука сама собой потянулась к занывшему бедру. Наверное, его украсил здоровенный синяк. Казаки, те, кто сохранил голову на плечах, не поддался или уже вышел из горячки боя, стали собираться в группы, рассыпались по аулу, выполняя мой приказ. «Нашли! Нашли, Кузьму!» — послышался громкий возглас, и почему-то его сопровождал громкий смех. «Э, «Я ваш должник, Пётр подъехал ко мне Рерберг. Он тяжело дышал, глаза сумасшедшие, с его клинка капала кровь, первая кровь, взятая в бою. «Вы спасли мне жизнь!» «Пустое!» — отмахнулся я. «На моем месте вы сделали бы то же самое!» «Ваш бродь! Кажись, видали коня, что вам глянулся! За основным табуном!» — доложил мне прискакавший из ущелья зачетов. «А всадник? Где-то прячется собака! Разрешите должок вернуть?» «Нет, гаврил, мне он живым нужен», — сказал я и вздохнул. «Будет наш подарок атаману Платову, золотой конь и важный язык. Этот нехороший человек мынбасы». Хивинским подсылом оказался. И скажи нашим головам, чтобы начали собирать табуны и отары. Там столько добра, на все войско хватит. Да не на один день. И сами от пуза нажремся. Нет для казака ничего слаще баранты. Я промолчал, хотя в душе порадовался. Провиант, кони, верблюды, кибитки, бурдюки — все это крайне ценно для похода. Спасибо хивинцам за столь ценный подгон. Смотрел на солнце, поднимающееся над степью, освещая поле битвы, и думал о том, что впереди только неизвестность. Но путь к Амударье стал на шажочек легче и чуть безопасней. Я все правильно сделал, когда решился на атаку разбойничьего аула.